Глава шестьдесят ч е т р а н г е л и д о в и т а я роза. Погода была плохая. Небо за окном затянули темные тучи. Не было видно ни единого солнечного луча. Дождевые капли падали чаще, чем солнечный свет. Таким образом, несмотря на то, что шла уже вторая половина марта, Амана было немного холодно. Он включил обогреватель и сел на диван, но ему было не по себе. Время от времени он поглядывал в сторону квартиры Махеро. Вполне вероятно, что родители хотели с ней встретиться. Она сказала, что не будет готовить ужин, потому что не хочет показывать свои эмоции после встречи. Ему было неприятно думать о том, как больно будет смотреть на Махеро, как будто что-то застряло внутри нее. Он очень волновался и даже послал ей сообщение: если что-то случится, пожалуйста, свяжись со мной. Он не мог оставаться таким же б е с п о к о н н ы м как сейчас. Поэтому на некоторое время отправился в супермаркет, чтобы купить себе ужин. Но даже во время покупок выражение лица Махеро не выходило у него из головы. Ей было бы очень больно показывать такое лицо родителям. Он инстинктивно прикусил губы, вспомнив, как она выглядела н а к а н у н е Выражение его лица вернулось к нормальному, чтобы не выглядеть подозрительным. Но настроение не улучшилось. Он настойчиво запихивал гарниры в корзину для покупок и жалел, что немного их помял. Амана тяжело вздохнул, расплатился за товар и медленно вернулся домой под пасмурным небом. Возвращаясь на лифте, он заметил что-то неладное. Он отошел от коридора, ведущего в его квартиру, и спрятался в углу. Возле квартиры Махеру стояли два человека. Одним из них была девушка с волосами цвета льна, которую он привык видеть Махеру. Другой была незнакомая женщина, хотя он смотрел на нее чуть издалека. Можно было сказать, что дама довольно хорошенькая. Женщина стояла лицом к миниатюрной махеру и казалась довольно высокой, учитывая разницу в росте по сравнению с махером. Она казалась такой же высокой, как обычный мужчина. Несмотря на это, женщина не казалась слишком вытянутой, вероятно, из-за пропорций ее тела. Ее облегающий деловой костюм подчеркивал стройное пышное тело, которое можно было бы назвать идеальным женским типом телосложения. Светлые полудлинные каштановые волосы падали ей на плечи. И она выглядела немного мрачной, даже без макияжа. Глаза, прикрытые подводкой, подчеркивали ее сильную индивидуальность. Ее открытый взгляд никогда не ослабевал, даже когда она смотрела на м а х е р у Она была довольно хорошенькой, но ее внешность и характер были явно сдержанными, как у карьеристки. Если м а х е р у можно было назвать невинной лилией, то она была яркой очаровательной розой. Характер и внешность женщины были совершенно другими. Ты совсем не милая. Совсем как тот человек. Нет ничего более раздражающего, чем это. а м а н ы широко раскрыл глаза, услышав такой голос из-под накрашенных красной помадой губ. Судя по тому, как она разговаривала с Махером, она была матерью. Но он был ошеломлен, услышав, как мать на самом деле унижает свою собственную дочь. Лицо и слова не были тем, что должен был говорить родитель своей дочери. Любой бы обиделся, увидев такое отношение со стороны родителей. Неужели Махеру так долго т е р п е л а это? Одно дело, если бы ты была похожа на меня, но ты напоминаешь мне этого человека. Как бы то ни было, как только ты закончишь университет, мы перестанем быть родственниками. Нет смысла придираться. Просто отправь необходимые документы по почте, как обычно. Да. Вот и все. Не беспокой меня ни о чем лишнем. Махеру тихо ответила и леди выркнула, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Она шла к лифтовому холлу, а Аман с некоторой неловкостью вышел в коридор. Когда они проходили мимо, она взглянула на него и ушла, ничего не сказав. м а х е р у о с т а н о в и л а с ь заметив Амана, и поморщилась. Ты слышал? Прости. Он не солгал и искренне извинился. Он не собирался подслушивать, но и уйти в этот момент не мог. И он не мог оставить м а х е р у в таком состоянии. э м А это кто? Саяшина, моя настоящая мать. В последнее время она чаще проявляла нежные выражения лица. Но казалась более с д е р ж а н н о й чем при их первой встрече. Ее голос казалось скрипел с каждым произнесенным словом. Я знала, что моя мать ненавидела меня все это время. Нет смысла беспокоиться об этом сейчас. Ее голос был ровным и монотонным. Аман казалось, что она ведет себя жестко, учитывая, что он проводил с Махеро много времени, наблюдая за ней. Было очевидно, что она подавляет эмоции: страдание, боль, печаль. Она уже собиралась молча у д а л и т ь с я в свою комнату. Но Амана инстинктивно схватил ее за руку. Но этот инстинкт может быть правильным выбором. Если он оставит Махеру в покое, ее мысли могут обернуться к худшему. Махеру была ошеломлена и слабо улыбнулась, желая стряхнуть его руку. Однако Амана держался т в е р д о не желая отпускать. Он держал ее потрясающе слабое и беспомощное запястье крепко, но не слишком сильно. Это запястье было таким слабым. Пойдем со мной. сказала Амана властным тоном, которым он обычно не пользовался, и на ее искаженном лице появилась неловкая улыбка. Со мной все в порядке, понимаешь? Тебе не о чем беспокоиться, Амана. Я говорю это потому, что хочу побыть с тобой. Даже он чувствовал, что ведет себя слишком высокомерно, но не собирался отказываться от своих слов. Он пристально посмотрел на Махеру, и на ее лице появилась очень слабая улыбка, прежде чем она перестала сопротивляться. Амана нагло воспринял это как согласие. Схватил ее за руку и потащил к себе.